Глава шестая. «Ребёнок?» — произношу, но свист в ушах, будто меня грели по голове, мешает сосредоточиться. Сглатываю, глядя на ж д а н о в о и сердце замирает, когда Глеб вскакивает и, оказавшись около меня, дёргает меня за плечо. Ватные ноги выпрямляются, едва не падаю, хватаясь за лацка на его пиджака и не отрывая взгляда от его зелёных глаз. «Где ребёнок?» «Где ребёнок?» Повторяю как сон, Глеб встряхивает меня, вкладывает в этот жест все негодование и злость и шипит сквозь зубы. «Ты хоть понимаешь, что все эти годы я был уверен, что ты мертва?» «Руки!» — начальник охраны отдергивает от меня Глеба. Он как пластырь, как пиявка, отрывается с болью, адской, скребущей, п р о б и р а ю щ и й до нутра болью. Молчу. Не могу справиться с накрывшим шоком. Он что, не знает о ребенке? Он не знает? Быть этого не может. Смотрю, как Глеба удерживают. Охрана ресторана материализуется из воздуха, и они красноречиво цепляют его под локти и тянут к выходу. А он не отрывает прямого, не мигающего взгляда от меня, будто ищет ответ в моих глазах. А я потеряна, как выпавший из кома человек, и не верю в то, что это происходит наяву. «Все в порядке, Юлиана Андреевна?» Один из охранников подходит ко мне и заботливо интересуется. «Вам плохо вызвать врача?» «Нет», — отвечаю, отмирая, заставляя себя очнуться, в ы п у с т ь из транса, вырывая себя из него за волосы. «Мне нужно в аэропорт», — произношу хрипло и замечаю, что официант принес мужчине за соседним столиком стакан с янтарной жидкостью. В таких подают виски. «Извините». Выхватываю стакан буквально из рук официанта и с залпом опрокидываю. Мужчина возмущенно распахивает глаза, но не произносит ни слова. Ставлю пустой стакан на поднос и начинаю идти к выходу. Слышу за спиной шаги охранника. Он с кем-то переговаривается. «Да, машина к выходу прямо сейчас, я сопровожу». «Все еще не могу унять разгулявшийся пульс». Жданову не дали договорить, и теперь, когда он знает, что я жива, из-под земли достанет. И самое лучшее, что я могу сейчас сделать, это улететь. И Аля со своей путевкой как раз кстати. Затаюсь недельку на острове, с о б е р у с и л а м и а Ждановской пыл поутихнет, и он успокоится. Вопрос лишь в том, что делать потом, по прилету. Мне подают пальто, но я не надеваю его, лишь вешаю на сгиб локтя и выхожу на свежий воздух. Ледяной ветер проникает под пиджак, холодит грудь в вырезе, играет р а с п у щ н ы м и волосами, и я ненавидящим взглядом п р о б е г а я по парковке. Моя охрана берёт меня в кольцо и усаживает во внедорожник. Смотрю в окно и отмечаю, что Жданова нигде нет. Он либо уехал, либо разбирается с администрацией ресторана. «Это не мои проблемы», — уговариваю себя, но из головы не выходят его слова «Где ребёнок?». Зачем он спрашивает об этом, если сам же отнял его у меня? Впервые за четыре года кусочки пазла перестали сходиться, и картинка рассыпалась».